Изнанка 5. Получен, Получен уровень 6, 6, плюс 5 очков жизни, плюс, плюс, плюс одно свободное очко параметров и плюс 1 наиболее активно использованной классовой характеристике. Сил. Получено свободное Силу. очко умений. Внимание! Внимание достигнута, достигнута новая отметка в серии выжившей. выжившей. Три я этажа подряд без смертей. Точно, я же три раза сохранил добавочную жизнь. За первую отметку серии давали плюс 5 хитов. А что за вторую? По идее, что-то полезное, но все еще не особо ценное. Вот на выжившие 10 награда будет уже не слабая. Награда. награда плюс 1 очковые умения или и... способности пойдет. Хитов стало уже 60, и я заметил, что рост силы повышает мой вес. Логично, растет мышечная масса. Между прочим, раньше свободная футболка стала уже заметно тесной. Но это фигня. А вот над главным вопросом я крепко задумался. Прямо сейчас я мог наконец понизить свой дар до заветных минус десяти и проверить, получится ли то, что задумал. Работает ли система башни в этом аспекте именно так, как моя в игре. Но все внутри этому сопротивлялось. И кроме разумной причины, мне было тупо страшно, что не сработает. Вдруг я просто идиот и абсолютно зря потратил столько времени и прокачки себе во вред. Конечно, надо докачать и проверить, но можно не сейчас. Каждый знает, как это бывает, когда разум находит любые причины и отмазки не делать то, против чего протестуют инстинкты. Прямо настоящий стресс, хотя внешне без причины. Так вот, мои инстинкты поднялись во весь рост, чтобы не тратить параметры на минусовой дар, не открывать сейчас эту пугающую дверь, а сделать пока кое-что другое. Была и разумная причина не рисковать и не проверять жизнеспособность моей теории, «Я ведь получил настоящий рояль, и лучше побыстрее его настроить, то есть прокачать». Бран-отступник – эпический перс, это значит, уровня 300 или даже выше. Даже просто пассивным присутствием своей расколотой души этот чувак давал мне плюс 10 к боевым умениям. На начальных уровнях это просто бомба. Система подсказала, что обычные человеческие параметры идут от нуля до десяти. Но это вовсе не предел, а просто статистическая отметка. Выдающиеся индивиды бывают с характеристиками и выше, и максимальный, когда-либо достигнутый физический параметр землянина равнялся 22, при том, что максимальная красота была равна 42. А наивысшие, достигнутые людьми мудрости, дар, видимо, не магический а талант в искусстве, дотянулись аж до 63 и 97. Ничего себе! Конкретных имен система не указывала. Выходит, наиболее развитые физические качества человеческой расы Меркли в сравнении с развитием умственных и творческих. Ну да, мы в целом изобретательная и созидательная раса, а не боевые машины смерти. В моей системе человеческим пределом на все характеристики было 20. А для легендарных героев из мифов я оставлял максимум в 21-25. То есть у меня числа были ровные и одинаковые, потому что вся логика строилась вокруг людей. Искусственно, хотя для игры было рационально и удобно. Но мне даже в голову не пришло, что в реальности параметры настолько неравны, а башня оперировала множеством рас и созданий. Конечно, в основу ее исчисления сил была заложена какая-то универсальная мерка, и она применяла ее к людям, как ко всем остальным, и добавляла нужную толику силы каждому восходящему, когда он прокачивал соответствующий атрибут. Умения и способности в моей системе тоже прокачивались до максимальных 20 у обычных людей, и до 25 у великих. А здесь справка указала, что максимальный уровень умения, достигнутый лучшим человеческим мастером, был равен 72. И, судя по данным справки, его достигли только двое – резчик-гравер и повар. Вот прожили два человека своей жизни и не узнали, что стали величайшими ремесленными мастерами в истории. Но это, опять же, относилось не к боевому направлению, а к бытовому. Поэтому плюс 10 к воинскому мастерству равнялось годам тренировок и опыта, и это, наверное, был верх того, что способен достигнуть обычный среднестатистический боец. А для башни – сущие крохи. И для эпика тоже. На этажах ты можешь качать параметры и умения до бесконечности. Интересно, какую картину способен написать художник со скиллом тысяча? А какой меч делать кузнец? И что за заклинание способен сплести маг-тысячник? Ладно, мы отвлеклись. Кто-то скажет, что с Браном я на халяву получил рояль из кустов. Но если подумать, можно вспомнить про вовремя примененное достижение на буст к удаче. Ведь именно это кратковременно перевело меня из категории «обычный чувак» в откровенные любимцы фортуны. Только поэтому мне так повезло с душой. Не сумея я сперва заработать достижение, а потом применить его в самый нужный момент, получил бы подселенца типа Васи Рукожопова со всеми его тараканами. Так и работает грамотная прокачка. Один успех и правильное действие влекут за собой другой, покрупнее. А награда за него, вовремя потраченная, позволяет получить доступ к чему-то третьему, уже реально крутому. Так получилось и с оранжевым мечом, а теперь и с душой Бран. Но что произойдет, когда я обнаружу все четыре ключевых черты его характера и установлю с Браном прямой контакт? Может он даст мне квест на восстановление своей души? Будем не просто ходить по этажам, а искать осколки его души, разбросанные по разным измерениям, и сражаться за ним. Такая пассивная квестовая линия надолго. Было бы круто. Именно так бы я сам сделал, происходив все это в моей игре. Но меня пугала возможность потерять контроль. Ведь мне сразу ее озвучили. Как я могу увеличить свои шансы остаться у руля и не быть поглощенным или захваченным чужой душой? Вот стало ясно, что нужно срочно качать. Волю. Она еще ни разу не пригодилась в башне хотя наверняка влияло на сопротивление некоторым видам магии и воздействий, но уж в борьбе за контроль над телом однозначно нужна высокая воля. «Ключник!» «Да, мой эпический друг!» «Я пока серва ранга!» «А я не к тебе обращаюсь!» усмехнулся кот. «Бран тебе не ответит!» «Увы, увы!» «Что ты о нем знаешь?» Уцепился я за обрывок информации. «Как он погиб?» «Не скажу. Защита персональных данных, все дела!» Кот развел хвостами в стороны. «Мы про тебя никому ничего не расскажем. Можешь не благодарить». «Ладно, не буду». «Так чего ты хотел, мой серенький, но подающий надежды приятель?» — прищурился ключник. «Что будет, если я прокачаю дар до минус десяти? Система не дает информации». «А никто не знает. Только башня и ведома. Это не входит в огромное число стандартных билдов и прокачек». «Я реально первый, кто так делает? Из такого числа миров и восходящих?» Не может быть, но так и есть. Ты реально первый, у кого совпал и внешний фактор удачи, ну и неудачи, и глубокое понимание системы, и видение конкретного персонажа, к которому ты стремишься, и смелость решиться на это, и упорство качаться в минус. Хотя я чувствовал, что с каждым разом тебе было сложнее себя заставить. Он с пониманием улыбнулся. Нам всем не терпится увидеть результаты, так что давай, Ярик, вложи единичку в минусовый дар. Вселенная ждет. Я снова взвесил все «за» и «против». Разум говорил «качать проклятый дар и следовать плану». А нутро и все инстинкты кричали «нет, не влезай в эту дверь, убьет, качай волю». Обычно в жизни я пытался следовать разуму, но в башне что-то изменилось. Когда регулярно находишься на грани выживания, начинаешь гораздо сильнее ценить интуицию и чутье. Да и у разума был вполне логичный контрдовод. Если тебе в руки попало мощнейшее оружие, но оно может выйти из-под контроля, «Скорее развивай контроль». И тут я почувствовал, что душа Брана встрепенулась. Она пробудилась от летаргического сна именно благодаря смятению, которое раздирало мой мозг. Чужой разум потянулся к моему, осознал суть вопроса, и я почувствовал сильное, нарастающее возбуждение. Вы, Вы открыли ключевое свойство расколотой, расколотой души, души Брана-Отскутника. Ненависть, не не брана, ненависть, ненависть ко всему миру и желание отомстить. отомстить. Ключевых свойств раскрыто два из четырех. Яркие, будоражащие картины замелькали в голове. Суровая крепость на обрыве. Потрясающий вид на высокие фьорды. Пылающий замок в центре крепости. Расколотые бастионы по краям. Купол защиты разрушен, и чужеродные твари планируют вниз, на беззащитные улицы и дома. Бран пронзил мечом друга и кричит от безысходности. Защитник города развернулся и уходил прочь, не глядя на то, как чудовища терзают людей. Темная сила объяла Брана, который стоит на вершине, покрытой золотой коркой горы. Он корчится, но не хочет ей сопротивляться, дает поглотить себя. А духотворенной тьмой Бран-отступник спускается с золотых пиков, чтобы отомстить тем, кто его предал и кто погубил его народ. Он сеет разрушение и смерть в поселениях, занявших его прежние земли. Пять мрачных фигур в робах храмовников окружили Брана, и каждый накладывает сияющую печать своей стихии. Падение, крик, бессилие, смерть. Все это пронеслось передо мной буквально за мгновение. И хотя судьба Брана от этих разрозненных видений не стала четкой и понятной, я осознал главное. Отступник тоже был проклят. Побежден врагами, потому что предан друзьями. А после проклят собственным народом. Он был вынужден принять проклятие, хотя не заслужил его. И поэтому Бран ненавидел весь несправедливый мир. Проклятие стало его наказанием, но он обратил его в оружие и пытался отомстить. Однако хранители не позволили и уничтожили его. Так он попал в душеворот. Но Бран явно хотел, чтобы я тоже шел путем проклятия. Чужая сила начала клонить меня к решению, которое мое нутро отчаянно не хотело принимать. Я вспотел. На руках и на шее от напряжения выступили жилы. Но мое тело медленно, мускул за мускулом, начинало переходить под чужой контроль. «Прокачать дар на минус один», — шептала внутри. «Прокачать дар на минус один», — билось в венах. «Нет!» — заорал я и вложил свободное очко в волю. Хватка чужой души ослабла. Он был совсем рядом. Я, кажется, слышал дыхание Брана, хотя это было мое собственное сбившееся дыхание. Но внутри меня жил не человек, а лишь тень человека, потерянная и не понимающая, что происходит. Он не пытался поработить меня осознанно, по желанию а лишь тянулся, куда вели инстинкты расколоты души. Получив отпор, Бранд замолчал и замер. Вернулся в свой глубокий летаргический сон. Наступила тишина. «Класс!» Протяжно произнес ключник, который наблюдал битву в прямом эфире, включая ментальное сканирование обоих наших разумов. Я утер лицо и выдохнул, и от сердца сразу отлегло, будто камень с души свалился. Проклятие минус десятого дара откладывалось. Может, я сейчас совершил ошибку, а может, наоборот. Скоро узнаем. Быстро прокачав умение медик до двух, я ощутил, как еще годовая порция теоретического и практического опыта вливается в голову. Теперь я уже выпускник меду, наверное. Универсальное очко потратил на прокачку способности движение аурисы до трех. Теперь мое ускорение раз в сутки достигало 30%. И главное, открылись две способности этой ветки. Фазовый прыжок и мерцающая защита. Их обязательно нужно качать, как только будет возможность. «Разочаровываешь», — недовольно сказал ключник, поджав пушистые мурзы и ощетинив густые усы ежиком. «Какой смысл в проклятии, если ему не подвергаться? хельбранд в своем камне от возмущения переворачивается. Потерпи немного, ты все равно бессмертный», — пожал плечами я. И уже собирался идти, когда кот хмыкнул. «Ты кое о чем забыл?» «Хм, о чем же?» Точно. Оно ну гонимое первое халявное слово. Словно по мановению волшебной палочки выплыло системное окно. Вы покорили, покорили пять этажей, и открыли, открыли доступ к легендарному языку, состоящему, состоящему из слов сил. Этот древний язык был создан в незапамятные времена драконами тьмы и света. Мудрые говорят, что этот код про вселенную, и она отзывается и послушна воле познавшего речи тьмы и света. Сегодня легендар применяется для получения доступа к особым, скрытым возможностям башни богов. Каждый восходящий может открывать новые слова и расширять свои возможности. Доступ к изучению появляется независимо от ранга, но лишь у тех, кто совершил выдающиеся деяния. Выберите, Выберите одно из трех начальных сил. сил. Руамяна – жар силы, позволяет лишиться усталости и не, не знать ее в течение одного ветка миров, но только раз за один оборот планеты. Дунмаор – мягкая крепость, открывает серебряную дверь вместо изобилия, сколько угодно раз, но на каждый поглощает любой источник энергии, и мера изобилия зависит от силы, принесенной в жертву. ХИЛУ – шепот мертвой воды. Позволяет считать место, находясь в нем сколько угодно раз, но на каждый поглощает любой источник энергии, и мера знания зависит от силы, принесенной в жертву. Вау! Здесь было о чем подумать. Первое слово казалось самым простым. Виток миров – это, судя по справке системы, человеческая неделя. Целую неделю не знать усталости и качаться, качаться, не думая о сне – Идеально для старта восхождения, верно? Пусть это слово можно применять лишь раз в год, но ведь именно первые дни – самые главные. Нет, все же очень нишево. Третье слово оказалось полезнее всего. Но всегда получить возможность просканировать неизвестное место и что-то узнать? Скорее возьмите мои деньги. Да, оно требовало вложить компонент, мерц или крис, в общем, почти любой расходник, или пожертвовать ненужную магическую вещь. И на расходнике слабого ранга, скорее всего, давалось самое малость инфы, то есть применение этого слова стоит недешево, но ведь крайне полезно, причем почти всегда. И, наконец, второе слово. «Ключник! Дун Маор и открывает ту самую дверь в… Харчевню Жруни, да!» Кивнул кот и даже причмокнул от удовольствия и воспоминаний. «Похоже, он с самого начала легонько манипулировал мной, чтобы заинтриговать, поселить желание попасть в эту харчевню». Но это не значило, что мне туда не нужно и стоит только из принципа сделать напротив. Тем более для мастера-менталиста такая прямая и легко считываемая манипуляция кажется странной. Уж скорее тогда он хотел, чтобы я подловил его на восхваление харчевни и передумал туда идти. Ладно, лучшее средство противодействия манипуляции вообще не брать в расчет манипуляторов и их поведение, а отсекать и решать самому. Так я и сделал. Вход в харчевню тоже требовал потратить источник силы будь то компонент или ненужная магическая вещь. Принести в жертву и открыть серебряный портал. Но в отличие от шепота познания, здесь сила приношения была не так уж и важна. Ведь зачем вообще нужна харчевня? Поесть я могу и сам. А гораздо важнее сам факт попадания туда, потому что в ней будут другие люди, а с ними можно общаться, торговать, делиться секретами башни и заключать союзы. А именно сегодня там должны быть не просто люди, а топовые игроки – которые первыми из всего человечества прошли пять этажей, как и я, и из начальных слов силы выбрали «общение». Поэтому, как бы мне не хотелось взять Хинлу, я выбрал Дунмаор. Окошко исчезло, а на вершине отрезка черной лестницы, ведущей с пятого этажа на шестой, появилось три призрачных двери вместо двух – черная, прозрачная и серебристая. Последняя была крошечной и формой с мою ладонь. «Все ясно. Приложи руку, потрать энергию, и дверка откроется». Я поднялся, приложил ладонь и потратил крис воды зеленого ранга, необычный, который мне все равно был не нужен. Вот и пригодился. Можно было пожадничать и отдать один из грибочков серого ранга, который я насобирал в голубом лесу. Но если есть возможность войти в место изобилия и получить там немного больше изобилия, то лучше ей воспользоваться». Крис исчез, а серебристый портал раскрылся и принял вид призрачного, жарко пылавшего очага. Остроумно? Полезай, путник, в наш очаг. Ох, как я тебе завидую!» Мечтательно сказал ключник и потянулся, встопорчив шерсть и показав опасные титановые когти. «Там настолько вкусно кормят, ты даже представить не можешь. Знаешь, что такое лалангомена?» «Что-то знакомое». Странное слово вертелось в голове, но прямо не хотело вспоминаться знаешь пообещал кот. Ярослав Соколов. Человек. Возраст — 28. Рост — 178. Вес — 85. Уровень — 6. Легендарь — Дунмао. Тело. Сила — 7. Выносливость — 3. Ловкость — 4. Красота — 2. Удача — 2. Раск. Интеллект — 4. Мудрость — 4. Воля — 3. Харизма — 2. Дар — минус 9. Умение. Игродер 6. Эрудит 3. Плавание 1. Бойный щит 13. Медик 2. Способности. Единый баланс 1. Движение ауриуса 3. Тактик 1. Предвидящий 1. Толмач 1. Тактик 2. Одним махом 2. Особенности, Особенности. первой первый свет покров тайны, 18%, 18 развития магии, выжившие 3. Душа, 3, душа брана, плюс 10, бой. бой. Жизнь 60, атака 25, защита 8 4 мана 0, магия минус 7, резист 0, инвентарь, меч вершителя, плюс 5 атак, нож твердень, плюс 2, посоль звезда смерти, плюс 2 магии. Мечвой, Меч блусажи, кожанка, плюс один защита. Убиг две бакс, тапор помогает, плюс 2 атаки, плюс 2 прорубания. Бронежилет, плюс 8 защита корпуса. Шлем, плюс 6 защита головы. Костюм противоосколочный, плюс 8 защита от метательных атак. Общая защита плюс 4. Мясо. вус, узерок, 3. Шкурка при구나, 9. Аптечка лекарств. Винок. Крюк, бичок, 15 метров. Бензин, пол-литра, 1. Энергетики, 3. Редкий гриб, губка. Кристаллы, 9. Гриб, губка, 8. Спальник. Бинты, жгуты, пачи, 8. Костровой набор. Рыболовный набор. Амулет холода. Искра боевой ярости. Вода пол-литра, три. Еда, 3 Недоступные предметы. Арбалет снайпер, плюс четыре мощность, плюс четыре точность. Развенчаны. Секиры.